Глава 4. Командирский уазик Павла двигался навстречу рваной колонии чеченских беженцев. Впервые беженцев Павел видел в Афганистане. Тамошние колонны переселенцев были иными, отрешенные, самососредоточенные, совсем чужие по обличию и безязыкие. Они перебирались за ул Здесь по разгланданным, слякотным, Черным грунтовым дорогам шли люди отчасти свои, среди них были даже русские, поодиночке и группами, в основном из Грозного, по гуманитарным коридорам, в лагеря временного пребывания. Женщины, увязанные черными платками, с котомками, с детьми, которые плелись рядом, старики, некоторые в гордых каракулевых попахах, подавленные мужчины, которые смотрели в землю, озирались опасливо, кто-то из них был дудаевцем злостным врагом федералов, прикинувшимся на сей случай побитой овцой. Все они тащили свой скарб. На колясках, на тачках. Были те, кто уезжал из Грозного, на машинах, но живых повозках даже на ишаках. Эти люди чиркали злыми черными глазами по солдатам на блокпостах, ненавистно провожали взглядом встреч идущие или обгоняющие их танки, БМП, сидевшие на броне военных, что-то желчно шептали провожая взглядом стрекочащую в воздухе вертушку. Хотя беженцы массово выглядели подавленно, и оттого мирно в них таилась жуткая сила, презрение и жажда мщения. Это была сила возмездия, мины без детонатора. Праведна ли была эта сила? Кто вынудил русского солдата войти в Чечню? Подозрительные глаза беженцев не отвечали на этот вопрос. Что им до того? У них теперь нет дома». «Опять Кавказ! В какую заворуху втравили русскую армию?» — с досадой произнес Павел. «Момент прошлепили. На Кавказе к ногтю надо было сразу прижимать. Чуть что, никаких колебаний!» — отозвался замполит полка майор Чумакин, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем. «Все его звали по старинке замполитом, хотя теперь в войсках должен звучало заместитель командира полка по работе с личным составом. Вон Сталин, а!» против него пикнуть никто не смел. Павлу он нравился этот открытый, не с виду неприметный, худощавый, среднеродственный майор. Чумакин никогда не жаловался на судьбу, ни кис имел на все простую, понятную черно-белую точку зрения. Главное, никогда ее не скрывал. Он не был резонером, но умел доходчиво, ясно, Выразить то, чего другие, может быть, тоже обдумывали, но выразить или стеснялись, или побаивались, или не находили нужных прицельных слов. На дороге вышла заминка. Саперы, идущие впереди колонны, наткнулись на фугас или муляж взрывного устройства. у Уазику Павла Ворончихина и следовавшему за ним полковому БМП пришлось съехать в тупик, переждать. Они вышли с Чумакином из машины закурили. Павел опять начал курить. Он бросал табак один раз, но вот здесь, в ломаных ритмах и казусах войны, снова подсел на никотин. На землю уж пришла весна, но деревища не распустились, поля не просохли, в ложбинах застойно серел туман. Небо все еще держало в себе серую зимнюю хмурь, не просушенную солнцем. — В такую погоду авиации не поможет, Павел Васильевич, сказал Чемакин. — Туман? Облачность низкая? — Не заторчать бы нам здесь на дороге. Не дай бог пальнут из гранатомета. В разговорах один на один с Павлом Замболита было позволительно называть его по-граждански, знак доверительности старшего по званию. Павел ответить не успел. Он увидел, что к его машине с стороны дороги направился старик. За руку его мальчик, черноглазый, смуглявый, в темной вязаной шапке, в синих резиновых спагах, изложенной грязью. Сопровождавшие на БМП солдаты охраны не хотели подпускать старика с мальчиком в командирской машине, но Павел признал старика, мотнул, пригласит на головой. Старик Алихан был из села Сухинского, что недалеко от Грозного. Он приходил в штаб артполка с делегацией старейшин. Старик подошел к Павлу Ичимакину, склонил голову в знак неизбежного приветствия, немешко и заговорил. Мы поросили тебя, начальник, чтобы не бомбил наше село, но ты его разбомбил. Он отсказал без агрессии. укоры и осуждень, вот камень за пазухой, прятались за ровным голосом. Моего сына убили. Это теперь сирота, он указал на мальчика. Я привел его показать тебе. Павел взглянул на маленького чеченца. Мальчик, будто звереныш зло прищурился, поджал губки. Павел молчал. Он все прекрасно помнил. Одна из групп боевиков ходила из Грозного в горы через село Сухинское. Так донесла разведка. Оттуда явились аксакалы. Павел посмотрел на попаху старика Алихана из черного каракуля, на поношенный халат, на седую редкую клочкастую бороду. Ничего не ответил. — В сорок четвертом году меня выгнал с родной земли Сталин, — продолжал старик. — После смерти Сталина вернул Хрущев. — Теперь меня гонишь ты. Ты разрушил мой дом, но так не бывает. Он потряс бродой Если ты бомбишь мой дом, значит, кто-то будет бомбить твой дом. Если ты убиваешь моего сына, значит, кто-то будет убивать твоего сына. Таков закон Аллаха. Старик кивнул на внука. Он подрастет, мы снова сюда вернемся. Разреши, товарищ полковник, вмешался Чумакин. И, дожидаясь командирского согласия, заговорился с стреком. Стоп, Алихан. Ты нам тюльку не гони. Для первости расскажи, за что тебя выселил Сталин, а? Ты немчуру погану на эту землю пустил. Ну, ну пусть не ты, отцы ваши, деды. Тысячами дезертировали из Красной армии. Воевать с немцем не хотели. Майор говорил живо, но выдерживал ровный напор, не наглел. Теперь про село. Ты, Алихан, и твои аксакалы обещали, что не пустив в село боевиков. Мы дали слово. Ни один снаряд не ляжет на село. Чем кончилось, а? Боевиков и пригрели. Из школы с второго этажа снайпиша работала. Десантки там взвод бойцов положили. У них тоже остались сироты. Ты нам детские слезки не демонстрируй. Нагляделись? У беженцев из Наурского района их твои сыновья били и насиловали, а? Старик Алихан не то чтобы стушевался, он, вероятно, понял, что давит на личное горе и приводить исторические примеры не годится. У этих военных своя правда. русских их не любят. Вся Чечня против вас, весь Кавказ против вас, пока целый, уходите отсюда, — сказал старик без угрозы, даже устало. — Мы тебя поняли, Алихан, — приблизив лицо к лицу старика, въедливо сказал майор Чмакин. — Только не надо нас пугать. «Дудаевских главрезов мы все равно кончим, а внуку своему втемешь!» Майор повернулся к мальчику и заговорил громко, членораздельно, грозя пальцем. Маленький темнолитий чеченец поднял на него злоудивленные глаза. «Человек, который незаконно взял в руки оружие, будет убит и будет долго сидеть в тюрьме, понял? А? С детства на носу себе заруби! А вот это с земляками в дороге посчитайте, почитайте!» Чумакин лихо вытащил из своей офицерской сумки несколько листовок. — Почитайте, почитайте, чтобы легче шагалось. Старик недовольно взял листки и пошел с мальчиком прочь. За все время встречи с стариком Алиханом, его осиротелым внуком, Павел не произнес ни слова. Он курил и слушал. Он и позже с Чумакином заговорил не сразу, несколько минут спустя в машине, которой дали дорогу на Соборденный Грозный. Сколько сил вытянул из русского народа Кавказ. Сами впроголодь, а братьям с Кавказа помощь. Чем ответили эти народы, которые выжили под защитой России? Та же Грузия к русскому царю жалась. «Возьмите нас в холопья, а нынче морду воротят». «Боевиков в Чечню приправляет Что мы сюда грабить пришли, что ли? Эти сопки у них отнимать? Христианство вместо ислама навязывать?» Религии тут, товарищ полковник, по боку сказал Чумакин. Вот твой грузин упомянули. Они православные христиане, а с осетинами за милую душу цапаются. А хохлы, а хохлы в Чечню завервывали, чтобы нас бить. Нас, тут уклад такой. Для них русские враги и кормежка, они вроде как волки, а мы как свиньи. Через Грозное ехали на большой скорости, проскочить внезапно, не попасть под обстрел. Город был взят федералами и в то же время предательски передавался политиками обратно. Каменный калека, разбитый, раскореженный, пожженный, грозный не трогал душу Павла. Он смотрел на разваленных холодных как на кадры давней кинохроники, когда показывали разрушенное при штурме в 45-м Берлин. Дома, даже уцелевшие почти с ложбей стекол в рамах, нежилые и брошенные, сгоревшие БМД в арке припрятался». Все подбили. Разбитый и сгоревший танк повесил ствол пушки, словно грязную макаронину. БМПшка без покрышек. вся черное, будто единый уголь, пугало трупной рухлядью. Хлам под окнами домов. рваные в желтых пятнах простыня свесилась с окна. Рядом пробоина от снаряда, клумба взрыта. Скорее всего, авиабомбы. Детская коляска на боку. Чернь и копоть пожаров. Бетонные развороченные плиты с жилами погнутой арматуры Роспикерпича. «Снести б этот город к чертям собачьим!» «Подчистую!» — сказал Павел. «Не получится! Нам же и восстанавливать!» — не поддержал чумакин «Денег у чеченов нету? Нету! Жить где-то надо, а надо!» «Выборы президента впереди!» «Ельцин им пообещает все отстроить, и все отстроим! Починим, и останемся хуже всех!» «Чурки русское добро не помнят!» «Какую вы бумагу дали старику Алихану?» — спросил Павел. Чемакин протянул листок к серокопию с текстом. «Этот текст, — сказалось, — Павел читал, — не один. И за плеча, дьявольски ухмыляясь, читал призрак, наблюдатель, президенту Р.Ф. Ельцину Б.Н. Это письмо жителей Наурского района, Шелковского района, ранее принадлежавших Ставропольскому краю, а в 1956 году отданных НС Хрущевым в Чечне. В 1957 году в Наурске Шелковской районы начали прибывать чеченцы. Встретили их настороженно, но оказали им человеческое сочувствие и страдание. Бывший глава правительства Чечни Завгаев Д.Г. неоднократно подчеркивал, что эти земли не чеченцев и всегда благодарил нас за то, что мы их хорошо приняли. Но с приходом к власти Дудаева мы из хозяев района превратились в жителей резервации За эти три года выгнаны все русские руководители хозяйств. Колхозы и совхозы разворованы. Уничтожаются лесополосы, разворованы телеграфные столбы. Населенные пункты переименованы без нашего согласия. Нас лишили выходного дня в воскресенье, а сделали выходным днем пятницу. У нас не было официального обмена денег, нам не дали ваучеры. Преподавание... В школе ведется на чеченском языке, а сами школы оборудование расхищено. Мы не получаем заработную плату, старики пенсии. Мы постоянно слышим предложения и угрозы убираться в Россию. Но мы в России. Мы сыны и дочери России, а не ее пасынки. Русских грабят, убивают, унижают, насилуют, а правозащитники почему-то этого не замечают. Только за последний год в двух населенных пунктах Наурского района, станица Наурской, станица Калиновской, забит до смерти Просвиров. Расстрелян за рабочим столом зам. директора Калиновского СПТУ Беляков В. Раненый ослеп директор этого училища Плотников В. Зарезанный сожжен начальник нефтекачки Бычков А. Зарезанные супруги муж и жена Будниковы. Зарезанная бабушка 72 лет под Куйка А. Зарезанные выпущенные кишки у рабочих совхоза Терский, Шипицына и Чеплыгина. Похищен председатель колхоза Ерик Б.А., за которого требует выкуп 50 миллионов рублей. Зарезанный отец и дочка джалиловы Забит до смерти старик Аляпкин в полиции. Убиты Абозин Ва и бабушка Патрахалина. Похищены и убиты секретарь СПТУ Потихонина и многие-многие другие. А сколько в наглую оборона квартир, погребов, сколько людей избиты, сколько подверглись пыткам, трудно сказать на почти все 100% русскоязычного населения. Вламываясь в дома и избивают, требуют деньги и золота, которых у нас с роду не было. Выгнано выжды из родных домов 50% населения русских. Скупают их дома и имущество за бесценок или просто за перевоз Мы умоляем, просим вас обратить внимание на эти два района. «Отмените единоличное решение Хрущева и НС о передаче этих районов в Чечне. От имени 50 тысяч живущих в этих районах, от имени 50 тысяч человек, вынужденных бежать отсюда вглубь России, просим, верните нас в Старопольский край». Собирая подпись под этим письмом, наши люди готовы подписать его собственной кровью, и все подписавшиеся знают что за свою подпись каждая семья в любой момент может быть вырезана вся.